Глава вторая. 4 дня представления шли со шлагом. Ходов оказался великолепным режиссёром постановщиков и сумел растянуть действо на два отделения, минут по 20-25 каждое. Перед началом и в антракте оркестр играл Барыню, Катюшу, Синий платочек и Случайный вальс. Среди зрителей сновали торговцы лакомствами. Подставные ходка по ходу представлений заключались самые дикие пори. Куська пошел во вкус, кривлялся, показывал язык, падал в нужные моменты и не падал, когда это было не нужно. Своята въехал в драматургию представления и музыка в нужные моменты умолкала совсем или ее сменял тревожный рок от бубна. При каждом удачном попадании кинжала или болта Своята лупил в здоровенный медный таз, а по ходу всего представления оркестр лиха наяривал «Белая армия, черный барон», «Три танкиста», и прочие шлягеры сталинских времён. В концовку представления Мишка слезал с ведомого ещё в детстве выступления цирковой труппы Кубанских казаков. Сделанный из ладейного паруса занавес распахивался, и на арену вылетала галопом прыжуха, запряжённая в тележный передок. На передке был окоплён шест, и держась за него, в трёхъярусной пирамиде стояла вся труппа. На втором круге, на верхушке шеста, разворачивалось алое полотнище Спаса Нирукоторного, и всё это происходило под музыку, когда на сбой пошёл товарищ Сталин. Мишка сам балдел от происходящего и орал: "Слава православному воинству!" как пьяный. Сказать, что публика была в восторге, значило не сказать ничего. Зрителей обносили не только к ласам, но и к иконам покрепче. И в конце представления ор стоял такой, что тряслись стены. Комментарии же доносящиеся из зрительного зала заставляли Никифора подумывать о запрете посещений представлений женщинами и детьми. Духотища, образующаяся в амбаре под конец действа, казалось, позволяла вешать в воздухе не то что топор, а целую везанку топоров с ребят, которые выступали в кольчугах, переделанных для них лаврам из всякого старья и выдлячных под доспешниках, потлил ручьями. Но воинское учение есть воинское учение, дед в этом вопросе был беспощаден. Зрители тоже прели в шубах и тулупах, так что по степени ароматизации Никифоров ладейный амбар запросто мог соперничать с настоящим цирком. Утром пятого дня дед объявил Мишке, что Никифор выполнил обещание и сегодня купцы идут к епископу просить, чтобы скоморохов гнали с торга, а вместо них разрешили представлять воинское учение». Только вот сомнительно мне что-то, Михаила. Не дай бог придут попы представления смотреть, а там такое же, как вчера ученица. Под конец я думал, амбар развалят. Дядь Конникифа обещал, что специально народ поспокойнее пригласит с детьми, с жёнами и разносить ничего крепче кваса не будут. И об заклад биться тоже не будут. А я куську накрутил, чтобы не кривлялся. И вот ещё что, деда, в конце представления я тебя в круг приглашу. Посмотрите-мо, вот сотник Кирилл, который смену кристалюбивому воинству готовит. Наш учитель и благодетель. Ты приоденся, меч на пояс повесь, ну и прочее. Да что я тебе рассказываю? Ты же при княжеском дворе бывал лучше, меня всё знаешь. Знаю, конечно. Посмотрим, кто кого сегодня сильнее удивит. Это ты о чём, деда? А вот увидишь. <кхе> Дед так в воду смотрел. На очередное представление заявилась идеологическая комиссия с епископа сково под дворе во главе с самим секретарем епископа иеромонахом Иларионом, горбаносом греком, своенной выправкой и надменным выражением лица. Черноглазый, с чёрными как смоль волосами и остроконечной бородой, он, в соответствии с киношными стандартами, больше годился как экипаж слуги дьявола, а не бога. но выбирать, разумеется, не приходилось. Прибыл Эларион со свитой из четырёх монахов. Немного постоял перед входом, скептически оглядывая ладейный амбар и обмахивая сложенными перстами подходящих под благословение купцов с семьями. Никифор стелился перед высокими гостями мелким бесом. Платы за вход, разумеется, не взял, усадил на лучшие места, собственнoручно притащил поднос с кувшином кваса и угощениями. Зрители Тинно рассаживались по лавкам, усаживали жон, шекотали на детей. Оркестр задушевно выводил: Ломочка, родка, спят облака. И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Мишка уехал на арену, прокричал обычное: Мы не скоморохи, а ученики славных воинов. но закончил нетрадиционно. Отче Иорийон, благослови начинать. Иеромонах благосклонно кивнул. Оркестр грянул. А ну, ко девушки, а ну красавицы. И представление покатилось по накатанной колеи. Зрители, многие из которых были здесь уже не впервые, в нужных местах ахали, в нужных местах аплодировали, дружно подхватывали слава православному воинству. Но было скучно. Женщины, а в особенности детишки, смотрели представление с удовольствием, но обычной лихости и веселья ни у актеров, ни у зрителей так и не появилось. Идеологическая комиссия одним своим присутствием словно бы вынула душу из-за лихватского, балансирующего на грани приличия и разумности зрелища. В антракте за кулисы заглянул дед. Выглядел он, как говорится, на все сто. Поверх кольчуги, украшенной по вороту медными кольцами, Надет синий суконный наладник, отороченный волчьим мехом, на голове такая же шапка, меч, подвешенный к наборному поясу из серебряных блях, на ногах красные сапоги. Мишка глянул и почувствовал, что у него отваливается от изумления челюсть. Сапог было два. «Ну что, Михайло, удивляешься?» «Деда, да как же это?» «А вот так! Хе. Нашелся умелец! За деньги все можно сделать!» Разве только ногу новую не вырастить? Ну как? Хоть под венец. Ну, деда, удивил. Это ты для Илариона, да? Для князя. Не хочу, чтобы он меня калекой посчитал. Хромой одно дело, а без ноги совсем другое. А на иеромонахе попробуем, догадается или нет? Деда, а давай ты вместо Андрея кнутом пощелкаешь, когда мы скакать будем. Иларион сразу увидит, кто у нас главный. А в конце опять выйдешь верхом, и мы твоего коня под узцы прямо к нему подведем, вроде как почтительные ученики. Тебе далеко и идти не надо будет. А ты думаешь, зачем я выведелся? И не бойся, когда ты с завязанными глазами на звук стрелял, хоб даже рот раскрыл. Потом у Никифора спросил, не просвечивает ли тряпка. Удивил ты его, это к добру. Мишка по ходу представления все время посматривал на Илариона, но тот сидел с каменным выражением лица. никак не выражая своего отношения к происходящему. Открыто рта и Романаха Мишка, естественно, не видел из-за завязанных глаз, но во втором отделении эмоции епископаско секретаря ещё раз прорвались наружу. Когда ребята на полном скаку начали метать кинжалы в стоящего у щита Роську, несколько женщин, как водится, ахнули. Это было обычно, и Мишка не обратил внимания, но когда он глянул в сторону идеологической комиссии, то чуть не вывалился из седла от удивления. Иларион подался вперёд, даже, кажется, слегка приподнялся с лавки, оштерился, и лицо его приняло какое-то хищное выражение. Мишка готов был поклясаться, монах ждал, когда прольётся кровь. По окончании номера Иларион откинулся назад и впервые за всё представление несколько раз несильно хлопнул в ладоши. Ни хрен на себе. Он что ждал, что мы роську зарежем? Даже вроде разочаровался. Ну да, он же Византииз. В Константинополе всякого налидался и напробовался. Светлоша, острое ощущение ему, у нас не хватает паскуды. Учить жить нас явился сам. Представление закончилось. Кузьма с Демьяном подвели дедова коня к самому барьеру. Дед Лихо соскочил на землю, подошёл под благословение, ребята скромно отошли в сторонку. Иларион, сохраняя непроницаемое выражение лица, что-то спрашивал. Дед с Никифором почтительно склоняясь, отвечали. Разговор почему-то затягивался. Неожиданно Никифор обернулся и замахал рукой, подзывая Мишку. Это ты музыку придумал? Галерион говорил по-славянски, почти без акцента. Вопрос задавал, не глядя на Мишку, вроде бы безразличным голосом. Почему такую? Так других музыкантов нет, отче. Я не о том. Зачем нужна музыка, которой до сих пор не было? Потому что у нас всё против скоморошества, отче. Они кривляются, мы воинское учение показываем. А они кощуны языческие поют, мы Славу православному воинству возглашаем. У них девки плясуньи, у нас ни одной бабы нет. Также и с музыкой. Она не должна на скоморошеской пиликане ни в чём походить. А совсем без музыки что, нельзя? Можно лучше. Но мы считаем себя обязанными в каждом элементе с коморохом противостоять. Иларион наконец-то глянул на Мишку, кажется, даже с интересом. Слово элемент, знаешь? И смысл его Откуда? Настоятель наш, отец Михаил, обучает. Он всех детей учит, но со мной особо занимается. Чем? Святое Писание рас толковывает, о древних философах рассказывает, много всякого. Вот и про скаморохов он посоветовал. Что посоветовал? Что только изгнать скаморохов мало. Миряне на развлечения падки, что-нибудь другое появится, может, ещё более мерзкое. Значит, надо не просто изгнать, а заменить, да так, чтобы и щёлочки не осталось, через которую они вернутся могли бы. То есть в каждом элементе. И ты думаешь, что у тебя это получилось? Нетучи, ни не во всём. Этой музыке ещё слова нужны. С комарохи-то поют, но к тихосложению способностей не имею. И знакомых таких пока нет. Однако и рим не сразу построился. С комарохи сотни лет существует, а мы только начинаем. Со временем всё у нас будет, с Божьей помощью и пасторским наставлением. Со временем. Иларион слегка повернул голову к сопровождающим его монахам. Михаил, славянин боярского рода, учился в Киеве, потом в Серграде, совершил паломничество в Иерусалим. Проявил способности к наукам, отыскал и перевёл несколько древних текстов, за что был удостоен Почему тогда он в отдалённом селе? Ладно, потом. Это кто ж такой, зам по кадрам или особист? Особист, прямо как досье цитирует. Ты отрок Михаил Лотче. Хм, тоже Михаил. Так вот, Михаил, не думал ли ты о том, чтобы стать, как тезка твой учитель, слугой божьим? Думал, Лотче, но прости за дерзость, иначе, чем отец Михаил. Как иначе?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 Вот бы и православной церкви такой иметь. Можно было бы и княжеский усобицы пресечь, и враждебных соседей образумить, и новые земли под руку истинной веры привести. Все прочь. Сказано было не громко, но так, что через несколько секунд Мишка с Иларионом остались с глазу на глаз. Децники ферам и сопровождающие Илариона монахи удалились на почттительное расстояние. Есть контакт. клянул грек. Откуда мысли такие, отрок Михаил? Прости, очень неприятные вещи придётся говорить. Считай, что ты на исповеди. Тебе сколько лет? 13, отче. Я понимаю. Странно от мальчишки такие речи слышать, но я командир младшей стражи и Что за младшая стража? Когда наша сотня на рать уходит, кому-то надо село охранять. Кругом язычники и граница с Волынью рядом. Вот младшая стража из мальчишек и набирается. Для того и самострелы и воинское учение. Этому обычаю уже больше 100. Ста... Понятно, так что ты говорил. Я командир младшей стражи, а когда людьми командуешь и от тебя зависит безопасность почти пяти сотен людей, мыслить по-детски нельзя. Да нет же. Эларион досадливо поморщился, и это было первым проявлением эмоций за весь разговор. Что ты про неприятные вещи говорил? Рериковичи землю делят, растаскивают Русь по кускам. Наша сотня еще Ярославом Мудрым здесь поселена, и никто не знает, на чью сторону мы встанем, если Туров от Киева отложится на Думбу. Когда сотник Кирилл Атран еще не оправился, великий князь Владимир Всеволодович над сотней своего боярина поставил, а тот сотню чуть не под полное истребление подвел, чудом спаслись. Есть у ратников подозрение, что сделано на это было намеренно, Сейчас сотник Кирилл здоров. Ты вот часам видел. Но в покое нас не оставят. Вот если бы мы, как орден, мирским властям не подчинялись, а только церкви, 13 лет. В каком возрасте у вас ратниками становятся? В 16 или 17? Вот че как выйдет. Значит, через 3 или 4. Иларион помолчал, потом неожиданно спросил: "Сотником, наверное, стать хочешь? Ну, не сразу?" И должность эта не наследственная, а выборная. А если под рукой церкви, кажется, будет назначаемая. Понимаешь меня? Да, отче, понимаю. Только с благословения святой церкви, а нашим разговоре никому, деду твоему, должность сотника вернём. Феофан. Слушай, брат Ларион, осист вырос за плечом и Еромонах, словно и не отходил вместе со всеми в сторону. Передашь тисийскому скоморохов в торга гнать нещадно распорядился Иларион. Отроком на торгу представлять невозбраненно и с музыкой. Однако нещадно это значит, что можно даже убивать. Византиец он и на Руси византиец. Ну, владыка, попробовал что-то возразить Феофан. С его преосвященством переговорю сам, перебил, не дослушав Иларион. Сотник Кирилл. Здесь отче Дед будро прихрамал из ближнего угла амбара. За внука хвалю. Правильно воспитываешь. С князем увидишься, обещаю. Храни вас Бог. Никифор пошёл провожать Илариона со свитой, а дед сразу же прицепился к Мишке с расспросами. Деда потом не при пасанах. Ребята, и романах одобрил, разрешил на торгу представлять. Поздравляю, наша взяла. Вечером дед с Никифором взяли Мишку воборот. Чего он от тебя хотел? Про доходы вы спрашивал, на десятину намекал, беспокоился Никифор. Да причём тут десятина, не Кеша? дед небрежно махнул ладонью. Ты слышал, о чём разговор зашёл, когда он нас отослал? Михаила, что ты там про ордена какие-то толковал? Он не велел никому рассказывать, деда. Михаил, да ты что? возмутился Никифор. Мы же не чужие. Дядя Никифор, пилорион грек, любит секреты разводить. Не дай бог, проговоришься где. А до него дойдёт, сам же и пострадаешь. Ха. Михаила не знаешь ты, как купцы тайны хранить умеют. Да если б я болтуном был, давно бы померу пошёл. Давай, давай, рассказывай про доходы с представления, он не вы спрашивал. Да не интересуют его деньги. Вы сами подумайте. Он же, по его разумению, в глушь страшную попал, скука тища тут. Ни блеска Царьградского, ни политики, ни заговоров, ни возможности возвыситься. А попал-то надолго. Зря что ли язык наш вызубрил? А тут рыцарский орден православный. Появилась надежда власть заполучить, возвеличиться, силу в своих руках иметь, князьями повелевать. Он же в этом увидел возможность любимым делом заняться. Ну и что по сравнению с этим твои несколько гривен? Деда, конечно же, больше интересовали не финансовые соображения, а военные. И где же он народу для своего ордена наберёт? А он, деда, для начала на нашу сотню глаз положил. «Да какие же мы рыцари!» «Видел я этих риттеров, дурак дураком, из лука стрелять не учится, зазорно благородному, ни считать, ни писать не умеет, в бане не моется, живет в башне, а рядом деревенька с десятом холопов. А гонору-то гонору!», гонору! «Войнского строя не признают, каждый сам по себе». «Не, деда, это не орденские рыцари, те и грамотные, И дисциплина у них железная, без всякого гонора, и богатство они в орденских землях держат несметные. А сильнее их войска ни у одного короля нет, потому что их всю жизнь в воинском деле упражняться заставляют и постоянно в готовности быть. А мы, по понятиям латинских стран, самые рыцари и есть. Ходать и не платим, живем ратной службой. Роды свои до десятого и более колено считаем, холопов держать право имеем, земли и угодья своим мечом добыли. По латинским понятиям благородные люди. Только у нас обычай другой. Там пяток деревень, городишко захудалый и уже граф или герцог. А если городишек штук пять или шесть – король. А у нас земель немерено, города, села, деревни, леса, реки, поля. А всего лишь князь, даже меньше герцога. Вот и мы по латинским понятиям – сотня рыцарей. Этого на целое герцогство хватит, а то и на королевство. А живем в одном селе. И как же он хочет нас в орден переделать? Не знаю. Да он и сам, наверное, еще не знает, но придумает наверняка. Орден — дело добровольное, значит, чем-то нас соблазнять придется. Пусть попробует, да он уже и начал. Представление одобрил, тебе встречу с князем устроить обещал. Будет и дальше обхаживать. Больше ему рыцарей взять ниоткуда, у князя дружину не отберешь. Хе-хе! Так под это дело мы у него чего хочешь выторговать сможем. Только вот подчинятся долгогривым под князем всё же почётнее, хотя нынешние князья Дяд как-то непонятно не договорил, потом вздохнул и подвёл итог. Обмозговать это всё надо, как следует. Может, ещё и не выйдет из этого ничего. Князьям такое дело поперёк горла. Королита, -то, поди, тоже ордена не жалуют. Вот потому-то и Ларён и велел молчать. Если его задумка заранее откроется, не сносить ему головы. Ни сан не спасёт, ни епископ не заступится. Да, сер, наживку вы насадили смачную. Стать во главе ордена и напрямую подчиняться только первому лицу. А что до опасности, то это же его стихия. Интриги и заговоры, хождение по лезвию бритвы, но с такой заманчивой перспективой. Наверно, уже представляет себе, как дикие славянские князьки на пузи перед ним ползает и как на равных разговаривает с самим патриархом и Анном Богопитом. Но сволость же первостатейная. Мочить придётся рано или поздно. И русского на его место ставить. Вот для Константинополя геморрой образуется. Аж представить приятно. Трудовые будни начались уже на следующий день. Мишка даже и подумать не мог, насколько это будет тяжело. два представления в день. Пусть на торгу и выступали по сокращенной программе, яркое весеннее солнце и ветер заставили отказаться от всех номеров с огнем. Но к вечеру вся труппа буквально валилась с ног от усталости. Праздники казались бесконечными. Никифор же ни в какую не желал отказываться от вечерних представлений в амбаре и даже намекал, что неплохо бы выступать на торгу дважды в день. Слава Богу, дед не был. понял, что пацаны такой нагрузки не выдержат, и в конце концов просто наорал на зятя, утратившего чувство реальности. Никифор, наверное, всё-таки вернулся бы к этой теме. Мужик он был упрямый. Но через несколько дней практика подтвердила дедову правоту. Куйска доигрался-таки и навернулся с лошади так, что потерял сознание. Дед объявил следующий день выходным. Продрыхло до полудня. Мишка с компанией Дёмкий и Ройский отправились на торг. Дед не поскупился и отсыпал парням аж 5 рязан. 10 часть гривны для пацанов в целое состояние. Гуляйте, ребята, подарки для родни, и дед хитроглянул на мишку. Э, к знакомых будем выбирать в последние дни торга, когда всё подешевле будет. Роська, ориентировавшись на торгу как у себя дома, сразу же потащил приятелей туда, где торговали сластями. Мишка с изумлением увидел на прилавках не только всякие пряники, орехи в меду и прочие изделия из даров местной природы, но и курагу, изюм и даже финики. Вот вам, сэр, и экономическая география. Это там, Туров, всего лишь посёлок городского типа, а здесь, похоже, торговый центр не из последних. А ведь и верно, из Воряк в Греки можно же и по Висли, Бугу, Припяти и Днепру ходить. Или еще как-то в этом роде, через Неман, например. Вовсе и не обязательно через Новгород. А Туров и Пинск на Припяти и стоят, только на разных берегах. Никифор пять лет назад как раз на Вислу ладьи гонял. Да, богатое место, и епископ свой. Епископии далеко не в каждом княжестве учреждены. В некоторых даже архимандритов нет. Что же с ними потом-то случилось? Татары выжгли, поляки проход в Вислу перекрыли. Вообще-то эти места через полтора-два века, кажется, должны Литве отойти. Учебники истории про Турово-Пинское княжество всего пара строчек. Эх, больно уж быстро пришлось из 20 века линять. А то посидел бы в библиотеке, поёрзал бы по интернету, накопил бы информации. Обидно, блин. Гроська, а где здесь красками торгуют? Мишка вспомнил, что собирался добыть в Турове серебрянку. «А какие нужны? По дереву, под лак. Видел у нас матрешек размалеванных?» «Ага. Ходок говорил, что один ляг у Никифора сразу полсотни купил». «Однако, сэр Майкл, похоже, вы с бизнес-планом не промахнулись. Продукция уже и на экспорт пошла». «Слыхал, Демка?» – Мишка пихнул Демьяна в бок. «Поедут наши матрешки в Польшу». «Не-а!» — тут же обломал кайф Роська. «Тот купец в Киев собирался». «Ну и ладно, в Киев так в Киев. Так где тут красками торгуют?» «Это к богомазам надо, вон туда. А у них спросим, где краски берут». Иконописцев оказалось всего двое, и Мишкин вопрос им почему-то не понравился. Ответили они без охоты и как-то невнятно. Мол, краски разные бывают, и брать их можно тоже в разных местах. «А серебрянку где взять можно?» «А это, парень, тебе и совсем не по карману. Дорогое удовольствие!» «Я же вас не о цене спрашиваю, а где купить? Трудно ответить, что ли?» «Ну и ступай себе с Богом, если с нами разговаривать не нравится!» «Чего вы зверились на парня?» Раздался за спинами ребят мужской голос. «Не для соперников ваших он краски ищет, игрушки раскрашивать!» Мишка обернулся на неожиданного заступника и увидел особисто Феофана, всего такого гладкого, благообразного, прямо-таки лучащегося дружелюбием и благорасположением. Здравствуй, утро, Михаил. Удивляешься, откуда я про твои нужды знаю? Здравствуй, отче. Мишка почтительно склонился и принял благословение. Не удивляюсь, мне кажется, ты вообще всё всегда знаешь. Что ж поделаешь? Ве fan развёл руки в стороны, развернув их ладонями в сторону Мишки и слегка склонил голову. Служба у меня такая утро. Точно, особь. Поза сменения как по учебнику. И про матрёшек уже вы знал. Следит он за мной, что ли? А куколки у тебя хороши. Продолжил добросердечным голосом особь. Я одну купил племяннице в Чернигов отошлю. Хорошо, что я тебя встретил. Поговорить с тобой хотелось бы. Или ты занят? А то давай я тебе покажу, где краски купить можно. А по дороге и побеседуем. Согласен? Хм, а что я могу не согласиться? Спасибо,уччи. Я только ребятам поручение дам. Ройска, вот тебе ризаны купи нашим музыкантам еды хорошей, а то своятоску пердей. Их дрянью всякой кормит. Да и то не досыта. Так много ризаны-то. Расчётливо возразил Ройска. А обожрутся. А ты получше что-нибудь выбери, да посытнее. Пусть у ребят праздник будет, да не на один день. Великий пост скоро, а они тощей чуть ли не ветром качает. Ладно, купим. А встретимся где? Мишка задумался. Города он не знал, но Фиафан тут же пришёл на выручку. А мы с Михаилом вас у камнереза ждать будем. Знаешь где это? Знаю, отче, мы быстро. Русска Ухватил за руку Демьяна и целенаправленно ввинтился в рыночную толчию. Феофан проводил ребят глазами, повернулся и повел Мишку совсем в другую сторону. — Ты, Михаил, как вернешься, вратная, поклон от меня вашему священнику передай. Мы с ним друзья старинные, еще в Царьграде вместе учились. Как он? Благополучен ли? — Благополучен ли? Плохо он отче. Болеет, кровью кашляет, а лечиться не желает. Я хотел отца Илариона просить, чтобы он пастырское увещевание отцу Михаилу послал. Да не решился. Чего же не решился-то? Наша лекарка говорила, что отцу Михаилу для выздоровления питаться хорошо нужно, в тепле и покое жить. А кто же монаха от постов и в день молитвенных разрешит? Вот и не решился. И что? Сильно он болен? Да нет, я понимаю». Серафан, в ответ на удивлённый Мишкин взгляд, помиротворяюще выставил перед собой лоды. Здоровые люди кровью не кашляют, ну, по всякому же бывает. Сильно, вот. Лекарка сказала, что если весну переживёт, то беда осенью случится может, когда сыро. А у него в доме ни тогло ни прибрано, питается как цыплёнок. Не был бы он черницом, за ним бы жена присмотрела, а так ему даже и прислуга-то иметь не положено. даже так, если весну переживёт. Феофан выглядел не на шутку обеспокоенным. Так и сказала: "А лекарка-то у вас, хороша? Очень хороша. В воинском поселении другую бы и не держали". "Да, вы же радники все". Феофан о чём-то задумался, машинально теребя пальцами крест на груди. "Отче, а это правда, что отец Михаил боярского рода?" "Что?" «Монах не сразу сумел оторваться от своих мыслей. «Да, правда, еще от скривы свой род считают, от прародительницы Кривичей. Знаешь, откуда названия славянских племен взялись? Поляне, древляне, северяне и прочее?» «Нет, не слыхал. Ну, спроси у Нинеи, ты ведь с ней встречаешься?» «Что, товарищ майор, пошли габистские штучки? Ну-ну!» «Она мне жизнь спасла, раненого без памяти в лесу подобрала». И что, сильная она выражи. Как думаешь? Что я думаю? Моё дело. А вы, товарищ майор, иди за и войдётесь. Думаешь, что слабая? Да? А почему? У неё вся деревня во время морового поветрия вымерла, а она ничего сделать не смогла. И меня лечить лекарку из ратного позвала, а ещё с отцом Михаилом не справилась. Что? Фирфан схватил Мишку за плечо и впирился ему в глаза, испуганным, как показалось Мишке, взглядом. Он с ней встречался? Да, а что? А вот и краски твои. Особист мгновенно справился со своим не то испугом, не то удивлением. Тебе какая нужна? Серебрянка, алая, чёрная, но больше всего серебрянка. Блин, да что же такое это? какие у отца Михаила могут быть заморочки с местным ГБ да ещё и нея вообще-то они оба представители очень древних боярских родов что христианские безопасности опасаются сговора бред отец Михаил фанатик а нея язычница к тому же она дривлянка а он кривич а кривичи всегда от остальных славян немного особняком держались Впрочем, для Константинополя мы все, дикие русы. Да ещё и Иисус сказал: "Царство моё не от мира сего. Нет в нём ни Еллина, ни Иудея". Опасаются, что у отца Михаила варварские корни возобладают над христианским воспитанием, идиоты. "Здорово, антип", бодро воскликнул Феофан, обращаясь к мужику, сидящему на лавочке возле обширного толисарая, то ли сарая, то ли амбара. стоящего на самом краю торговой площади. Вот, отраку серебряная краска нужна. Дорого ли возьмёшь? Антип оказался тощим, мосластым мужиком с длинной, но какой-то неровной, словно оборванной по нижнему краю, бородой. Мишке его внешность показалась почему-то очень знакомой. Он напряг память и чуть не ахнул. Антип был почти точной копией одного из персонажей фильма Неуловимый мститель. бандита, охранявшего запертого в банке заслуженного казачка Даньку. При виде Феофана он тип даже и не подумал встать или каким-либо иным образом выказать уважение подошедшему священнику. Здорово, Фенька. Цена известная за серебро, серебром. Ну ты не жадись, парень-то хороший. Феофан как будто и не заметил фамильярного обращения Фенька. Видел я этого парня на торгу. Здорово нажимечит. Да только цена для всех одинаковая. И для хороших, и для плохих, и для твоих. Здорово напоминает встречу оперативника с агентом, как это в кино показывают. Только вот кто тут над кем начальник? Старик явно хамит, а Феофан ни гу-гу. Такой ценный сотрудник или ещё что-то? Да пошли они все. Мне только этих проблем не хватало. «Да что ты, ей-богу, Антип! Парень — ученик дружка моего старинного Михаила. Я его случайно встретил, он краски искал». «Конечно случайно, а как же?» «Постой, это какого же дружка Михаила?» «Это который...» «Почем краски, я спрашиваю?» Ласковость и улыбчивость Свеофана как ветром сдуло, и Антип отреагировал адекватно. Заткнулся на полуслове, выдержал чуть заметную паузу, испросил уже совсем другим тоном. Хм. Амного ли надо? Где бы сколько, Михаил? Да я и не знаю, посмотреть бы. Сарай или амбар возле которого сидел он тип, оказался складом. Чего там только не было. Даже при самом тщательном размышлении невозможно было определить на торговле каким именно товаром специализируется хозяин всего этого богатства. Самой подходящей на Мишкин взгляд версии была скупка краденого. Тот же факт, что у особиста Феофана имеются какие-то особые отношения с барыгой, пожалуй, не опровергал, а подтверждал это предположение. Впрочем, как следует оглядеться в антиповых закромах Мишке не удалось. Нужная краска нашлась недалеко от входа. На вид она выглядела как та же алюминиевая пудра. Мишка выспросил, на чем ее разводить, какую поверхность можно выкрасить количеством краски, помещающейся в горшочек размером примерно со стакан, долго ли будет сохнуть. Получалось вполне приемлемо, хотя цену Антип заломил, несмотря на многозначительное покашливание Феофана, немилосердное. Мишка поблагодарил и обещал зайти позже с деньгами. «Ну, а теперь пошли к камнерезам». «Даже и не подумал попрощаться с Антипом», — сказал Феофан. «Если мой заказ выполнили, я тебе такую красоту покажу, ахнешь». Мишка действительно ахнул. Красотой оказались шахматы, вырезанные из зеленого и розового камня, кажется из яшмы. В геологии Мишка был не силен, но работа была за гляденье. «Вот Михаил, гляди!» Феофан взял в руку пешку. «Ну, а теперь пошли к камнерезам». Ты пока невелика фигура, но скоро станешь ратником. В руке у Фиофана появился конь. Или в купцы подождься. На ладони Монака конь сменился лодкой. Да что они все как чепаевы? Тот Пятки тактику конницы на картошке объяснял. Не-не, процесс познавания человеческого характера на матрёшках это карьерные перспективы на шахматах. Сговорились, что ли? парень ты способен, так что в рядовых, что на воинской, что на купеческой стезе не задержишься, продолжал особь. Станешь сотником или в первую купеческую сотню выбьешься. Киафан поднял с доски с нана. Но на воинской стезе можешь и до боярина дорасти. Указательный палец особь стал лёг на макушку фигурки ферзя. Только не ошибись, когда будешь выбирать, на какой стороне доски оказаться. Понял, вас старый шмаер. Интересно. Это ваша собственная инициатива или Илрион меня вербануть приказал? Что же ты, отче Михаил, про меня дружку своему отписал такого, что местная ГБ на меня глаз положила? Версий может быть куча. Нужен зачем-то выход на Анинею. Требуется иметь глаза и уши в рапинской сотни. Прижилась идея с православным рыцарским орденом и так далее и тому подобное. Вообще-то игрушки кончились. Он со мной на полном серьезе работает. Отмазаться, скорее всего, не выйдет, да и не в моих интересах. Но пешкой в ваших руках, товарищ майор. Я быть не собираюсь. Не в СССР живем, в конце концов. Антип, кстати сказать, очень наглядно это показал. Понимаю тебя, отче. Если придет человек и покажет мне шахматную фигурку, значит он от тебя. А если мне понадобится что-то тебе передать, то надо не на епископское подворие идти, а сюда, или к антипу. Только не рано ли ты меня обхаживать начал? Мне ведь всего 13. Вот и мы с Михаилом думаем, всего 13, а такой разум и поведение тоже не странно ли? Но сейчас посмотрим, какой ты сухов. Тебе-то ладно, вообще, а Михаил мог бы и понять. Древний рода боярин хучемонах. И монах. я, восьмое колено воинского рода. За моим дедом сотня влатников. По европейским понятиям он граф, а земли в его графстве не меньше, чем в герцогстве норманском. Про Вильгельма норманнского слыхал, конечно. Мишка выпрямился, задрал подбородок и слегка оттопырил нижнюю губу и сощурил глаза. Сначала смирил Феофана надменным взглядом с ног до головы, а потом уставился ему в глаза. Вот так, товарищ мой, нужным образом выстраивать невербальный ряд и мы умеем. Если ты из худородных, и Феофан дал такие слабину. На секунду, на краткий миг ввильнув глазами в сторону и превратился в простого мужика, наряженного монахом. Так и есть, из смердов или из городской голыббы, а может и в холопах побывал. Даже константинопольским воспитанием этого до конца не вытравишь. У Туларион, да, чувствуется в нем порода. А этот зубами и ногтями из самых низов выдирался. Орел наш Дон Рэба. Эту сцену он мне до конца жизни не забудет. Но буром переть теперь поостережется. Есть у древних родов нечто... для простолюдинов непостижимое. Я про это тоже мало что знаю, но про пропассионерность читал. Вы же, товарищ майор Ватихва, в этих вопросах дуб-дубом, а потому генералом вам не быть. И никакой вам отец Михаил Видруг, правильно и сказать, буксир. Тащил он вас за собой по доброте душевной или стоп? Древнего боярского рода. Значит, мог быть у Михаила мальчишка в услужении. Выучился вместе с хозяином, принял сам риск? Да, риск. Но, как говорится, кто не рискует, тот а шампанского-то ещё нет. Ты думаешь, умерил твой благодетель в глухом селе и всё забудется? По-твоему, мы не знаем, кто есть кто? Фяфан удар выдержал. Школа жизни у него была такая, что не приведи, Господь. Однако точность попадания Мишка заметил. О чём ты, отрак? «О делах наших скорбных, отче, я от долга христианского не отказываюсь, и святой православной церкви послужить готов всегда, но и пешкой ни в чьей игре быть не собираюсь». «Вот и правильно, вот и молодец!» — не очень натурально похвалил Мишку Феофан. «Но жизнь по-всякому повернуться может, вдруг тебе помощь понадобится. Теперь знаешь, к кому обратиться, что же здесь плохого?» Паплил, товарищ майор, то молодец, то что же здесь плохого? А я плохого ничего и не говорил. Это он не мне, а мыслям своим отвечает. Достал я его. Ну, чему радуетесь? Сэр? Он только своим жизненным опытом пользуется, хотя и богатым. А вы из одного только телевизора столько дерьма зачерпнули, что по нынешним меркам на три жизни хватит и ещё останется. Фэфан, впрочем, оправился очень быстро. Снова сделался благообразным и лучше. А наставнику твоему Мише поможем. Будет ему грамотка от епископа с увещеванием и разрешением. Ну, хотя бы отчасти обетов на время болезни. А старости вашему, как его зовут? Аристарх. А Аристарху я сам отпишу, чтобы женщину подобрал в церкви прибираться, а заодно и за домом настоятеля приглядывать, хозяйство его вести. Греха в том нет. Отвезешь, грамотки ты? Отвезу, конечно. Вот и ладно. Феофан был сама ласковость и благорасположение. Ну так ведь и у кошки лапки мягкие, пока когти не выпустит. Знал, Мишка, цену такой ласковости еще по той жизни. И нисколько не обольщался разницей в девять веков. Здесь цена была такой же. А вот и друзья твои идут. — умилился особист. — Еды-то накупили, музыкантам твоим на неделю хватит. — Правильно поступаешь, Михаил. Добро с Торицей тебе вернется. — Минько! — еще издали заорал Демян. — Мешки тяжелые, пошли. Роська короткий путь знает, чтобы через весь Торг не переться. — Правильно, ребятки, и я с вами пойду. Надо свояту постращать, а то... Отнимет у бедолаг ваше угощение. Греха алчности всё никак обуздать не может. Но я ему помогу. Ну, Слаята, ты попал. У Финки сейчас самое подходящее настроение грешников вразумлять. Получишь по полной программе, а не будь жалины. Ройска повёл всю компанию какими-то акривыми переулками, но, судя по общему направлению, Так можно было действительно быстрее добраться до ладейного амбара дядьки Никифора. А может, не такое уж своя-то и жадюга. Скоро великий пост, никакой музыки и веселий, чем зарабатывать. Потом, правда, Пасха, но дальше полевые работы начнутся. Не сладит ни праздников. Долгонько, но нынешние заработки же придётся. Наверное, не зря болтают, что в Скоморохе и в тяжёлые для них времена и воровством, и грабежами на дорогах не брезгуют. Ано ну, крестовые выблетки, стой! плин на каркал. Дорогу попуй мальчишкам загородили четверо угрюмых мужиков. У одного из них в руке был топор, остальные вроде бы были невооружены. Стоило Мишке только подумать об этом, как из рукава ближайшего кфефана мужика Выскользнула гилька на ремешке. Давно я тебя, Финька, пасу. А ты ещё и этих щенков мне привёл, как по заказу. И я тебя тоже давно. Фиофан не договорил, взмахнув непонятно откуда взявшимся у него кистенём, таким же, как и у его противника. Удары оба нанесли одновременно, но Фиофан как-то умудрился дёрнуться в сторону, и гилька обрушилась ему на плечо. Противник же Феофана рухнул с проломленным черепом, не издав ни звука. Над ухом у Мишки свистнул кинжал и, стоявший напротив него мужик, забулькал рассеченным горлом. Мишка, опомнившись, схватился за оружие и метнул его в мужика с топором. Тот ловко прикрылся лезвием, но второй кинжал, брошенный демкой, ударил его прямо в глаз. Мишка выхватил второй клинок. Последний из нападавших уже заносил руку над сидящим на земле Феофаном. Мишень была неудобной, тулуп можно было и не пробить, шея у мужика была короткая и из-под одежды почти не видна. Пришлось бить в голову. Тать охнул, схватившись за рассеченное ухо, и тут воздух прорезал, и стошный бабий вопль. Убивают! Люди добрые, убивают! Последний из оставшихся в живых бандит, обливаясь кровью, лившийся из разрезанного уха, бросился бежать. Ребята, было видно, что Феофанов совсем скверно, вот-вот потеряет сознание. Свистите, ребята, как можно громче. Три раза, потом два, и опять пока стража. Голова его свисела с на грудь, и Мишка еле успел удержать монаха в сидячем положении. Что стоите, прикрикнул Мишка, не глядя на пацанов. Свистите. Слыхали три раза, потом два. Мишка оглянулся и увидел бледное до синевы лицо демена. Дёмка, ты чего, ранен? Дёмка вдруг кинулся в сторону и, согнувшись у забора, изверг из желудка все лакомства, которых успел наесться на торгу. Ну да, впервые в человека железо заткнуло. А русский-то что же? Мишка поискал пацана глазами и увидел, что тот направляется к зашевелившемуся бандиту с выколотым глазом. Дёмкин клинок, видимо, не достал до мозга, и мужик начал приходить в себя. В руке у Руськи тоже покачивалась кистьень, только поменьше, чем у Феофана и Тати. Взмах руки и гилька с хрустом проломила висок раненого. Ой, у белой, а-ю! Надрывались уже несколько бабьих голосов. Райско свисти. Воздух прорезал свист до да такой, что испуганно примолкли даже вопившие бабы. Один сигнал, второй и третий. В конце переулка со стороны торга раздался топот. Первые, однако, появилась не торговая стража и не толпа зевак. Тяжело отдуваясь к месту происшествия подбежал недавний знакомец Антип. Мишка, что с Фефаном? Живой? Живой. Ему к истенивому отсюда попало. Может, включиться снова она, может, ещё чего? Кто? Не знаю, мужики какие-то, может, Роська узнал. С комарохи это, которых стража Сторга погнала. Я двоих узнал. Тут, наконец, навалилась толпа зевак, а среди них замелькали и торговые стражники. «Что тут такое? Кто свистел? Антип, чего тут?» «Селантий, знаешь, где скоморохи стоят?» Антип говорил так, словно имел право приказывать десятнику стражи. «Гони своих туда и вяжи всех! Один из них ранен, видишь, как кровью наследил?» «Тащи их на владычный двор. Это непростая татьба. Священника убить пытались. Пусть владыка сам и решает». Да сани какие-нибудь достань, святого отца отвезти нужно. Давай, давай, шевелись. Дядька Антип, — встрял Роська, — у раненого ухо рассечено, примета верная. Слыхал, Силантий, скажи своим, что покопались там, может, что из ворованного найдут. Все, ступай, двух человек оставь здесь и бегом, бегом, смоются же. Похоже, сэр Майкл, зря вы на Антипа грешили насчет скупки краденого. Торговая стража барыги так подчиняться не стала бы. Это вам не минты конца XX века. Пусть даже стражники и не княжьи люди, а на ней три купца. Авторитет он типа на чём-то другом держится. Может, Никифора расспросить? Интересно всё-таки, да и для понимания ситуации полезно.